Глава шестая. Можно было бы также поставить вопрос, какая польза от чисел в том, что смешение выражено в числе, либо в легкоисчисляемом, либо в нечетном. На самом деле смесь меда и молока нисколько не станет более целительной, если их соотношение будет равно 3 к 3. Она была бы более полезной, если бы без всякого определенного соотношения сделали ее более жидкой, чем если соотношение смеси выражено определенным числом, но напиток будет крепким. Далее, соотношения смеси заключаются в сложении чисел, а не в умножении чисел. Например, 3 плюс 2, а не 3 умноженное на 2. Ведь при умножении должен сохраняться один и тот же рот, и, следовательно, должен измеряться через 1. Тот ряд, который может быть выражен через 1 умноженное на 2, умноженное на 3. И через 4 тот, который может быть выражен через 4, умноженное на 5 умноженное на 6. Поэтому все произведения, в которые входит один и тот же множитель, должны измеряться этим множителем. Следовательно, не будет числом огня 2 умноженное на 5 умноженное на 3 умноженное на 6, и в то же время числом воды 2 умноженное на 3.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 А прият семь, по нашему счету. А в медведице, по крайней мере, 12 Другие же насчитывают и больше. И икс, пс, з. Они объявляются созвучиями. Так как музыкальных созвучий три, то и этих звуковых сочетаний, по их мнению, тоже три. А что таких сочетаний может быть бесчисленное множество, это их мало заботит. Ведь гр также можно было бы обозначить одним знаком.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 Некоторые же говорят, что таких сходств много, например, из средних струн одна выражена через 9, другая через 8, и точно так же эпический стих имеет 17 слогов, равняясь по числу этим двум струнам, и скандирование дает для его правой части 9 слогов, а для левой 8. и равным образом утверждает, что расстояние в алфавите от альфы до омега равно расстоянию от самого низкого звука в флейтах до самого высокого.